Глава четвертая, в которой роботы атакуют Готем. Ред Сокс, как хотите, корабль даже не идет. Маленький Саидюнариц был настроен решительно. Я не буду садиться на планету. Сержанту было плевать на его решительность. Он просто взял господина Кабаяси за плечи и отставил в сторону. Его целью был комплекс связи. Усевшись в кресло, он надел наушники и принялся сканировать частоты. Время от времени конфедерат начинал громко материться, а потом лицо его просветлело. Кабан 14, Кабан 14. Здесь пятое отделение, седьмой роты, 412-го штурмового полка. Дайте Перинг! Мы на гражданском торговце, готовы совершить посадку. Да. «Куда он денется? Конечно, заберет!» «Так точно! Поместится!» «Нет, не располагаем!» «Сейчас посмотрю! Курсовые орудия, противометеоритные ракеты! Больше ничего!» «Так точно! По красному дыму! Мы на подлете! Вот-вот будем на орбите! Ждите!» Как только он снял наушники, Хероси Абаяси попытался возмутиться. «Я не буду садиться на планету! Я прямо сейчас лечу на Сайянару! Тут же настоящая война!» «Нет, нет, не будешь!» Нежно погладил его по голове сержант своей лапищей. «Ты в сторонке посидишь. Он будет!» Он указал на Гая. Гай сглотнул неприятный комок. Судя по всему, садиться придется в боевой обстановке, скорее всего, даже под обстрелом. «Ты же пилот!» Утвердительно проговорил сержант. «Я видел, как ты смотришь на все эти приборы. Это для меня, кроме комплекса связи, тут сплошная чертовщина. А ты так знающе, оценивающе глядишь!» «Ну да, кое-что умею». «Значит так, по законам военного времени вы все переходите в подчинение старшего по званию военнослужащего войск конфедерации, то есть меня», — гаркнул сержант. «Слушаем боевую задачу. Штурмовики из 414-го полка держат оборону правительственного квартала города Готэм. Они атакованы бронетехникой противника. Предположительно, это роботы». боевые роботы высокотехнологичные с мощным тяжелым вооружением остальное выясним на месте у кабанов есть раненые их необходимо эвакуировать на орбитальную станцию армстронг она под контролем сил планетарной обороны потому вы девушки переводитесь в разряд младшего медицинского персонала это понятно ты господин кабаяси после того как мы погрузим раненых доставишь их и девушек на армстронг а ты гай «Наша задача — принять координаты и размолотить здание, обозначенное красным дымом. В здании противник — один из этих чертовых роботов. Он поливает огнем позиции кабанов и не дает им высунуться. Потом садимся на подконтрольной нашем территории, забираем раненых и... А дальше ты что будешь делать?» Гай задумался. Оказаться посреди поля боя ему явно не улыбалось. Но он ведь в любом случае собирался на Red Сокс. Ему ведь нужно было разнести к чертовой матери штаб-квартиру Центавра. «Вот он, шанс». «Высаживаюсь с вами, только мне нужно отправить сообщение по галопочке. Она тут работает?» «Пока работает. Ретранслятор цел. Хорошо, что ты с нами. Будем считать тебя вольно определяющимся. Ну что, задачи ясны? Все по местам. Гай, командуй!» Сержант уступил место Кормаку, и тот погладил штурвал и провел ладонью по клавишам. «Ускорением насчет Айн!» Поймав взгляд конфедератов, он плюнул и просто утопил кнопку форсажа. Торговец рванул вперед, вгрызаясь в верхние слои атмосферы. Огонь с поверхности вели, но как-то вяло. Цветки разрывов зенитных ракет вспухли в четырех местах, и маломощный щит сайянарского торговца принял на себя горсть осколков. Гай закрутил бочку, отчего запищали зуммеры предохранителей и замигали аварийные огоньки на приборной панели. Кабаяси-сан попытался возмутиться, но тут же был заткнут мощной сержантской дланью. На обзорном экране, имитирующей лобовую часть триплекса, Гай наконец-то увидел Готэм. Город располагался на островах, в глубине океанского залива, в устье реки. Величественные небоскребы из стекла, пластика и металла повторяли архитектуру старой терры. Над городом возвышалась 500-метровая статуя богини Гекаты с огромным факелом в воздетой руке и скрижалями, на которых была выбита Великая Конституция. Богиня располагалась на одном из островов, встречая прибывающие в город океанические и космические корабли. Сейчас статуя переживала не лучшие времена. Кусок скижали был отколот, из выбитого глаза шел дым. Огромный сегмент подола одеяния рассыпался в прах, и в дереве виднелись элементы внутренней металлической конструкции. Не лучше своей покровительницы выглядел и Готэм. Хаос и разруха заполнили этот великий город, мечту многих провинциалов освоенного космоса. Гай вывел торговца на траекторию параллельную главной улице Бриджвей. Бриджвей на 60% состоял из мостов, объединяющих основные районы острова, и пересекал город от океанического побережья до берегов реки и Нук. Некогда блистательный проспект с миллионами рекламных огней, пышными ресторанами и красочными шоу теперь представлял собой настоящее поле боя с хламом, мебелью, выброшенной из окон, обломками зданий и следами от пуль и импульсов в витринах. Гая все это глаз не резало. Он не раз и не два видел фильмы, в которых бридж разносили и похуже, чем это сделали неведомые враги сейчас. В кино это были или фанатики из сектора Рашин, или инопланетяне, или гигантские чудовища органического или механического происхождения. «Дерьмо!» — сказал он, увидев, наконец, красный дым. «Сержант, взгляните!» «Сраное жопное дерьмовое говно!» — выдохнул конфедерат. «Обычер!» «Что?» — писнул Кабаяси. «Особый, боевой, человекоподобный робот! Мать! Мех, нахрен! Гай, вали! Вали это здание! Это же парковка! Там все равно нахрен никого нет!» Мех разворачивался на своих огромных ногах в сторону космического корабля и крутил корпусом, чтобы скорее навести нечеловеческого калибра орудия на обеих руках. Гай щелкнул рычагом пуска противометеоритных ракет и утопил гашетку курсовых бластеров. Бластеры тут были совсем хилые, и брони меха, что алифанту дробина. Но Кормак метил в лицевые сенсоры и, кажется, попал и сбил роботу прицел. По крайней мере, первые сгустки плазмы, выпущенные из правого орудия меха, улетели куда-то вдаль, по бридж В кабине заорали все, когда ракеты врезались в основание многоэтажной парковки, и Гай резко потянул штурвал на себя, выводя торговца на вертикальный взлет, чтобы уберечься от обломков здания. Бетон, металл и пластик засыпали меха по грудь и дезориентировали. Кормак еще успел заметить, как из соседних домов к беззащитной голове ОБЧР устремились розжирки ракет. Мертвая петля. Это было совсем не обязательно, но по бриджей было легче зайти на посадочную глиссаду. Опорожнил свой бездонный желудок, сержант. <гаррит> Вторил ему господин Кабаяси, с грустным лицом извергая бревотину на пол и стены. Еще бы ему не быть грустным, это был его корабль, его пол и его стены, и мыть здесь все предстояло тоже ему. Гай сориентировался на сигнальщика в серой броне Конфедерации, который высоко держал файер с зеленым дымом. Площадка там была подходящая, и к ней уже бежали санитары, с ранеными на носилках. Выпустив опоры, торговец приземлился. Субтильный херосика Бояси, утирая рот шальными глазами, принялся выпихивать огромного Гая-Кормака из пилотского кресла. «Ксо!» — орал он. «Никогда! Никогда, проклятый гайдзин, Больше не дзекаэнае, синзимае! Слышишь, ты, катись из моего корабля, чтобы я больше тебя не... Ой, да ради бога! Гай обезоруженно поднял руки и встал с кресла. Меч уже был тут. Он преданно улыбался и шевелил ушами. Его термоядерному пищеварению мертвая петля не повредила. Сержант тоже быстро пришел в себя, хотя его глаза и оставались слегка квадратными. «Двери! Двери!» – скомандовал он. Зашипела опарель открывая доступ в грузовой шлюз и оттуда высыпались штурмовики с лицами зеленоватого цвета. тут же занимая укрытие и распределяя сектора обстрела. Санитары потащили носилки. Одни, вторые, десятые. Стюардессы кинулись помогать. Все-таки медподготовка у них в программах обучения шла обязательным курсом. «Майор Смолит, 414-й штурмовой», — представился небритый офицер с уставшими глазами. «Вы нам здорово помогли. Планетарные летуны никак не могут выбраться с Армстронга. Эти твари устроили там диверсию на управляющем компьютере». На правой грудной бронепластине виднелась белая голова кабана, на левой — цифра 414. Броня его была основательно подкопчена и запылена. На шлеме виднелась солидная вмятина. «Сэр! Сержант Эми! Сэр! Здесь пятое отделение 412-го полка! Сэр! Нас подбили на Конкордии, но мы выжили и с помощью вольно определяющегося кормака добрались к вам. Поступаем в ваше распоряжение!» Гай подумал, что как-то не заострял внимание на том, что у сержанта есть имя. Майор Смоллет дернул головой. Он, видимо, был слегка контужен. П -п -п «Полный пиз... капсдец! Пять человек от отделения? И на том спасибо, сержант Эрми. У нас не хватает людей. Местная планетарная оборона в коллапсе. Что они могут сделать против мехов со стрелковым оружием? Выгружайте свое барахло, и часа не пройдет, как снова на голову сварится очередная железка». с этим поспорил, будь у него бур, но бур остался на Одиссее, да и мысли его были заняты другим. Сержант произнес слово «подбили», а это в корне меняло ситуацию. Может быть, ровнять землей стоило не офис Сантавра, а что-то или кого-то другого? «Майор смолит, и все-таки, что это за хреновина? Откуда она здесь?» – поинтересовался он. Майор сначала грозно глянул на него, а потом понял, что перед ним гражданский и сменил гнев на милость. Это, как вы уже поняли, чертов мех. 15 метров в высоту, 70 тонн весом. Максимальная скорость на своих двоих – 80 км в час. По воздуху, черт его знает, валятся из гиперпространства, приземляются и начинают настоящее месиво. Просто представьте, вот такие громадины, как этот. Такие обычно выискивают базы Планетарной Национальной Гвардии, военные склады, позиции ПВО и ПКО. В общем, воюют с военными, лупят из своих ручных гаубиц, топчут ногами. Некоторые имеют что-то вроде клинков, жуть. Те, что средних размеров, те атакуют полицейских, спасателей, медиков, правительственные здания и коммунальные службы. А самые мелкие гасят вообще все подряд. Гражданских, технику, домашних животных. Вот какой смысл убивать мопса, а? Какой в этом гребаный смысл? Они редко действуют группами, в основном, когда сталкиваются с регулярными силами конфедерации. Мы научились их бить из плазмометов, выискивать уязвимые для управляемых ракет места. Гаусы тоже, неплохое подспорье. Подствольные и надкалиберные гранаты, ну, такое. Майор Смолец сделал жест рукой. В общем, черт знает, что творят. Такое чувство, что у них соревнования, кто больше убьет. Мы их гасим, а им похрен. «Новые на следующий день появляются. И когда это кончится?» «А пилоты?» – спросил Гай. «Какие пилоты? Нет никаких пилотов. Уж наши технарии их ковыряли, ковыряли, доковырялись до пангейской системы гало-связи. Они управляются дистанционно. Это уже совершенно точно известно. Так, хорош трепаться. Мистер Кормак, вы служили в армии? Тяжелым оружием владеете? Винтовка тут бессмысленная трата патронов». «Не служил, владею. Мне бы бур, сэр. Тогда я бы мог быть полезен». «Аппетита у тебя, однако. Хотя вон ты какой здоровый. Бур тебе в самый раз». «Не знаю насчет бура, но что-то подберем. Переходите в подчинение сержанта Эрми до окончания боевых действий на Ред Сокс. Сержант, вам к ганмастеру. Станете на довольствие. Это в подвале департамента казначейства. Кирпичное здание с колоннами». Увидите знаки, что стоим. Марш, марш. Правительственный квартал Готома представлял собой архитектурный ансамбль, в котором каждый кирпичик был набитан духом старой Терры. Колонады, арки и портики департаментов и управлений, статуи и барельефы перемежались аккуратными сквериками, коваными перильцами и дорогами, вымощенными брусчаткой. Над всем этим возвышался купол Капитолия, символа законности и демократии. Квартал был под защитой силового поля, но из-за яростных атак мехов он, видимо, периодически проседал, и потому тут и там были видны свидетельства войны. Крышу Капитолия ремонтировала строительная бригада и несколько дроидов. Статуя какого-то героя из отцов-основателей Red Sox была ровно наполовину срезана. Здесь поработал боевой лазер. Тут и там, в скверах и тротуарах, виднелись провалы воронок от взрывов ракет. На газонах и мостовых перекатывался мусор. Кучами лежало бетонное крошево. Вход в подвал департамента казначейства был защищен мешками с песком. Охрана из кабанов отсылютовала новоприбывшим, открытой ладонью к виску, как принято у конфедератов. Сержант козырнул в ответ и жестом позвал бойцов за собой. Ганмастер, усатый дядька с наградными планками на груди и кибернетическим протезом вместо левой руки встретил их довольно радушно. Он внес данные в терминал, уточнил размер обуви, рост, обхват груди и прочие параметры, и провел их в оружейную, где включил свет и жестом фокусника указал на полки и стойки со смертоубийственными приспособлениями. «Стрелковые комплексы даже не берите. Толку с них нет. От мародеров и пистолеты сгодятся. А против мехов тут нужно что-то потяжелее». «Э, меч, даже не смей здесь ничего трогать». Пока штурмовики с довольными рожами клацали сотворами и ощупывали новые игрушки, Гай пытался поймать робота-няньку. «Мич, я кому сказал? А это что такое?» «Такое, такое!» — покивал головой Мич. «Слушай, а мне нравится...» Это было похоже на одноствольный дробовик с очень большим калибром. «Классика!» — кивнул ганмастер. «Ручной пехотный гранатомет, он же тяп-ляп!» Смотри, мушка, целик, марочки рассчитаны на дальность от 75 до 375 метров, с шагом 25 метров. Приклады цевье из ударопрочных и термостойких полимеров. На ложе имеются антабочки для ружейного ремня. Очень удобно. Для перезарядки ствол откидываешь вниз, вкладываешь боеприпас и запираешь ствол куколка. Он так нежно держал это орудие массового убийства, так душевно о нем рассказывал, как будто это был маленький ребенок, а не обычный гранатомет. «А боеприпасы есть для него?» «О, есть! Кумулятивные, осколочные, шрапнельные, зажигательные, даже самонаводящиеся и магнитные. Еще есть аналоговые для стрельбы по воздушным целям и боеприпасы с разведзондами. Пойдемте, я вам покажу». Гай увидел, как меч приплясывает на полке с ручной гаусс-пушкой и умоляюще посмотрел на него. Меч помотал головой, а потом тронул ганмастера за плечо. «Вы только посмотрите, какая штуковина! У этого чудика определенно есть вкус! Это ручная гаусс-пушка, ограниченная партия для гарнизона орбитальной станции «Армстронг». Им там в пустоте удобнее без отдачи, да? В основе работы гаусс-пушки положен принцип работы синхрофазотрона». который заключается в ускорении неких объектов, в данном случае снарядов, электромагнитным полем. «Полем! Я понятно объясняю?» «Понятно!» — вздохнул Гай, понимая, что бронескафа у него нет, и сила тяжести тут не горгорианская. «А тащить теперь придется два ствола и целую номенклатуру боеприпасов, рюкзак и эмиподавитель, который при этом нельзя светить перед конфедератами». «А то с них станется. Аппаратуру отберут, а его, Гая-Джи Кормака, возьмут и расстреляют по законам военного времени». «А какая тут гравитация?» «Нормальная гравитация», — ответил оружейник, недовольный тем, что парень не внимал каждому его слову. «Единичка, что ли?» — удивился Кормак. «Ноль девяносто девять, если быть точным», — проворчал ганмастер. «На вот, держи». и нагрузил парня патронташами для гранатомета, аккумуляторами и снарядами к Гауссу, и еще каким-то барахлом. «Сэр!» — сдавильно проговорил Гай из-под кучи всего этого добра. «А почему тяп-ляп?» Ганмастер, осуждающе глянул на него, вынул из кучи гранатомет. «Тяп!» — ганмастер переломил ствол и сунул внутрь сигнальный заряд. «Ляп!» — ствол захлопнулся, и оружейник навел жерло этой переносной мортиры на входную дверь. «А потом бум! Понятно?» «Чего уж непонятного!» — кивнул Гай.